Лодка входила в Атлантику в надводном положении. Сидящая на откидном столике у койки Чучундра с любопытством следила, как Лера, устроившись перед зеркалом, старательно подрезает отросшие до лопаток волосы острым охотничьим ножом. В дверь каюты постучали. «Лер, это я, Савельев, можно?» «Заходи», — не прекращая своего занятия, разрешила девушка. «Марафет наводишь?» Метеоролог просунул голову в каюту. «Там же где-то ножницы были!» «Я уже привыкла!» Не поворачиваясь, пожала плечами Лера. «Пойдем, кое-что покажу!» Понизив голос, парень заговорщицкий подмигнул. «Видишь, еще не достриглась!» «Подождет!» — настаивал Савельев. «Погода портится!» «Такого потом, может, долго не будет!» «Только оденься!» «Посиди, я быстро!» Натянув шапку и накинув на плечи ватник, заинтересованная Лера оставила недовольно пискнувшую мышь в одиночестве, сторожить свернувшиеся на полу рыжие пряди волос. Куда мы идём? поинтересовалась девчонка, когда они застучали ботинками по пустынному коридору. Тебе понравится, загадочно отозвался шагающий впереди Савельев. We वी ओल इन यलो सब मरिन यल सब मरिनल सब मरी त तकोस प्रसील लकदानी प्री मकर वीर कम पानी ज़ीले एस प्रुशोन नई अई इन तरो नई खोर पत पख छप कमानदे हया शर्मान को ज़वीले यास नईला नी дело, непонятно, откликнулся Савельев. And And friends are all about. Many more of them live next door. And the band begins to play. Продолжал выводить незнакомую песню «Мужской голос», поддерживаемый мелодичными звуками, которые Лера никогда раньше не слышала. Из всех инструментов ей с трудом удалось разобрать гитару. Пусть отдыхают, Савельев мягко потянул притормозившую девушку за собой. Ещё успеешь наслушаться. We all live in our yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine. За их спинами из-за двери кают-компании с маршевым темпом снова загремел незамысловатый припев. Да и до лестницы, ведущей в рубку, Лера стала подниматься вслед за Савильевым. За последние 8 лет, что девушка помогала Батону охотиться на мутантов, она уже привыклась к поверхности и поборола страх перед непривычным пустым пространством над головой. Чаще всего оно бывало серым и проливалось на землю, застилающей стекло респиратора, колючей моросью, реже алым, в тех случаях, когда они совершали вылазку под вечер. Но никогда оно не было бранзительно-голубым, таким, каким его помнили все без исключения взрослые, до конца жизни укрывшиеся под землёй. Когда Лера шагнула на сырую палубу и огляделась, первым её желанием было юркнуть обратно в рубку и плотно затворить за собой тяжёлую герметичную дверь. Однажды Ерофеев хотел объяснить маленькой девочке, что такое звёзды, и, взяв кусок бочки, украшенный россыпью дырочек от ржавчины, укрыл горящую корбитку на столе. Комната мгновенно преобразилась. Для ребёнка Это было настоящим чудом, и Лера с открытым ртом слушала деда, который, говоря непонятные названия, поочерёдно указывал на подрагивающие пятнышки на потолке, стараясь объяснить ей устройство солнечной системы. Тогда она ничего не запомнила, кроме своего восторга от увиденного, восторга, который померк в сравнении с тем чувством которую она испытала сейчас. Осторожно переступая ногами, чтобы не поскользнуться, девушка прошла немного вперёд и встала рядом с Савельевым, не в силах оторвать взгляда от невероятного зрелища. Здорово, правда? тихо сказал метеоролог. Над головой Леры раскинулось небо, невероятное, необъятное, И синее чёрное небо, усыпанное мириадами переливающихся сверкающих звёзд, таких близких, что казалось, протяни руку и с лёгкостью достанешь одну из них, но вместе с тем таких далёких, что извечная мечта человека однажды долететь до любой из них казалась глупой и неисполнимой. Светило Мерцали, подмигивая земной девчонке, Тогда в туземной деревне тоже была ночь, но небо было затянуто облаками и дымом от костров, а над головой плотно сплетались кроны огромных деревьев. Сколько же их всего, заворожённо прошептала она. Миллиарды, Савильев окинул взглядом бескрайнее небесное полотно. А что они такое? Девушка не смогла представить себе такую необъятную цифру. «Планеты? Как наша?» — спросила Лера, не в силах оторваться от завораживающей картины. «Некоторые, да, а некоторые совсем другие. И, может быть, на одной из них кто-то сейчас так же смотрит на нас?» «Господи, какой она еще ребенок!» — подумал Савельев. «Господи, какой она еще ребенок!» Вроде бы и охотница, и подмастерье батона, а такая наивная романтик. Сбежала из дома от последнего родного человека ради путешествия, ради открытий, бросилась освобождать товарищей, хотя саму её только что чуть не сожрали. И всё ради чего? Ради мечты. Неужели в нашем проклятом мире ещё рождаются такие люди? Это мы так и не успели выяснить. Лера зябко поёжилась. Замёрзла? Ветер меняется. Пойдём в кают-компанию, согреешься. А давай ещё немного постоим, попросила девчонка, кутаясь в бушлат. А что за песню они там пели? Не по-русски, да? Очень похоже на язык, на котором говорила наша старушка-лейтенант. Совершенно верно, кивнул Савельев. но жене американка, а это английский язык. Когда-то, очень давно, в Англии была музыкальная группа, Beatles называлась. Это песня про жёлтую подводную лодку. Мы все живём в нашей жёлтой подлодке, так там поётся. Они там прямо жили, как мы? удивилась девушка. Нет, мы в-заправду живём, а они только про это трендели. улыбнулся метеоролог. Англия. Это та страна, мимо которой мы проплывали в проливе, вспомнила Лера. Да, он называется Ла-Манш и разделяет Англию и Францию. А почему люди разговаривают на разных языках? Ты читала Библию? Да, немного подумав, соврала вздрогнувшая Лера.